глава 38 ви влад я хочу поговорить с кирой со злостью сжимаю кулаки и чувствую как ногти впиваются в кожу даже имя ее при мне не произноси понял урод тебе повезло что здесь видеокамеры иначе ты даже встать не смог бы жаль парни мало отделали тебе но ничего перевезем тебя завтра в столицу и будем играть по моим правилам князь смотрит на меня с ненавистью И я его понимаю. Была бы у меня дочь, я бы убил, если бы такой, как я, хотя бы притронулся к ней. Жмурюсь, пытаясь разглядеть следака и вздрагиваю от боли. Лицо жжет. Ребра болят, а правый глаз заплыл так, что я ничего не вижу. У меня по закону есть право на один телефонный звонок. Скалюсь и откидываюсь на спинку железного стула. Ты пересмотрел американских фильмов, змей. Сейчас у тебя есть право лишь на то, чтобы дышать. Князь чувствует себя хозяином положения. Сидит, изображая расслабленную позу, но я-то вижу, как нервничает. Как сжимает и разжимает кулаки, из последних сил сдерживаясь, чтобы не врезать мне. Мне нужна полная информация обо всех, кто замешан в вашей схеме с техникой. Я хочу поговорить с Кирой. Говорю одну и ту же фразу уже в двадцатый раз. В твоих же интересах помочь следствию. Игнорирует мою просьбу князь, Но я не могу думать ни о чем другом, кроме моей девочки. Я не знаю, что лучше, исчезнуть из ее жизни, чтобы она думала, что я придурок, который использовал ее, или попробовать объясниться сказать, что все, что было между нами, правда и что я люблю ее. Люблю. Черт не думал, что это может снова со мной случиться. Имена! Мне нужны имена! Следователь пододвигает ко мне чистый лист с ручкой и выжидающе смотрит. Ты ведь позаботился о безопасности Кира? Приставил к ней охрану? Или так же, как и в прошлый раз, решил уповать на везение? Имена. Вот же шупертый баран. Туман не остановится, ты ведь знаешь. Он в курсе про обыск, и когда поймет, что я у вас, снова попытается ударить по самому больному. Я действительно волнуюсь за Киру. Сидя за решеткой, я не могу ее защитить, и это сводит меня с ума. «Значит, ты не отрицаешь, что знаком с туманом?» Гнет свою, не обращая внимания на мои слова. «Дай мне телефон, черт тебя побери!» Срываюсь на крик и, преодолевая боль, встаю со стула. Боль — ничто по сравнению с безопасностью Киры. Князь не теряет такой прекрасной возможности, вскакивает со своего места и бьет меня под дых. Я сгибаюсь пополам, сплевываю на пол и усмехаюсь. «Нервишки шалят, да?» И вообще не понимаю твоей злости. Пока ты в столице сидел, я охранял твою дочь. Хреново из тебя, папаша, раз ты... Договорить да не успеваю. Еще один удар, и я падаю на пол. Полежи здесь немного, подумай о своей жизни, а я через часик зайду. Я сажусь у стены, смотря на железную дверь, и понимаю, что впервые в жизни вляпался в такую лажу. Если я солью тумана, меня прирежут прямо в СИЗО. Если не солью, вполне вероятно, что Кира может пострадать. И не только Кира. И когда успел таким совестным стать? Закрываю глаза, представляя свою девочку и проматываю в голове все наши короткие встречи. Вспоминаю, как впервые увидел ее. И не могу сдержать улыбку. Эпиляцию она делала. Надо же. А я ведь правда тогда подумал, что в соседней квартире пытаются кого-то убить. Черт. Такое ощущение, что целая вечность прошла с тех пор, как мы познакомились. А на деле чуть больше месяца. Удивляюсь, как за это время меня перестали интересовать всякие Риты, Кристины и Татьяны. Все мое внимание принадлежало лишь одной девушке. И все это время, доскрежета в зубах, я хотел лишь ее. Представил, как могло бы быть, если бы мы все-таки успели покинуть город. Но потом понимаю, что рано или поздно она все равно узнала бы правду обо мне. Лучше пусть будет так, как получилось. Лучше и в самом деле отпустить ее, как и планировал еще вчера утром. Она достойна лучшего, а у меня останутся воспоминания о чудесной девушке, живущей по соседству, которые будут согревать меня на зоне. В конце концов, Кира совсем молода, у нее вся жизнь впереди, и она успеет влюбиться еще раз десять. Вот только стоит мне представить ее с другим мужчиной, как хочется пробить эту чертову дверь и кинуться на поиски Киры чтобы никто и пальцем не посмел прикоснуться к ее телу. Слышу, как открываясь, скрипит дверь. Звук шагов, тишина. «Ну что, вспомнил что-нибудь полезное? Может, хочешь чем-то поделиться?» Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с самоуверенным болваном. «Я хочу поговорить с Кирой. Все-таки решаю, что желаю объясниться с ней, если, конечно, она не бросит трубку, узнав мой голос». Князь хочет что-то сказать, но нас прерывают. Какой-то мелкий врывается без стука и топчется, не решаясь заговорить. Ну? спрашивает следак. «Там это, вызывают вас?» Мямлет с ужасом, смотря на меня. «Похоже, не быть мне больше красавчиком. Нос, по крайней мере, уже не спасти». «Иду». Князь переводит взгляд с меня на парня, делает шаг и замирает. «Не двигайся, Чиш, у тебя там... Эм, паук». «Что? Где? Какой паук?» Он отряхивает руками рубашку, брюки, прыгает с ноги на ногу и истерически орёт, словно девчонка. «Да не вертисты! Сейчас убьем его! Замри!» Я приглядываюсь, пытаясь одним взглядом разглядеть, что происходит, и смеюсь, думая о том, что если все в отделе князя такие идиоты, как этот, то страна однозначно в надежных руках. Что за спектакль они устроили? Какой еще паук? «Сейчас!» «Повернись спиной, он с плеча переместился куда-то назад, пока ты прыгал!» Парень поворачивается к нам спиной. Князь протягивает телефон, не найдя ничего лучше в качестве орудия для убийства паука, а мое сердце пропускает удар. Если судьба и пыталась дать мне знак, то это и есть он. «Эй, господин следователь, не убивай Жорика, иначе дочь не простит тебе. Говорю назидательным голосом, а на самом деле волнуюсь за паука больше, чем за себя сейчас. Кира расстроится, если не найдет его. Юморишь? Ничего, сейчас будем серьезно с тобой разговаривать. Замахивается телефоном и бьет по спине застывшего, словно статуя парня. Ай! Прости, Чижик, промахнулся. Я серьезно насчет Джорика. Это паук Киры. Она любит его. Непонятно только, как добрался сюда. Если, конечно, у вас в отделении не живет такой же. Князь замирает на минуту. «Так что там, вы его убили? Убили, да?» Жалобно пищит Чижик. «Серьезно ее, что ли?» Выдыхает он, а на меня находит какое-то спокойствие. И я наконец-то могу расслабиться, несмотря на то, что сижу в наручниках и неизвестно, когда увижу небо не через решетчатое окно в камере. Мы смотрим друг на друга, уже без прежней ненависти. Я понимаю, что мы похожи. Очень. Мы оба безумно любим одну и ту же девушку, и эта девушка разочарована в нас. Не зря ведь она никогда не упоминала о своем отце. Наверняка между ними нет тех отношений, которые обычно бывают между детьми и их родителями. И не зря князь не знает такого элементарного факта о дочери, как то, что она души не чает в этом жутком монстре, который, возможно, еще и ядовит. «Кира в безопасности?» Тихо спрашиваю я, не надеясь на ответ. «Да». Выдыхает князев или кто он там, и выходит из комнаты для допросов. «А с пауком, с пауком, что делать?» — кричит вслед Чижиков, не сводя взгляда с Жоры, который, шевеля своими лапками, быстро подбирался ко мне. «Ну, привет. Полагаю, теперь нам уж точно придется подружиться». Хмыкаю, замечая, как парень, не получив ответа, быстро вылетает из комнаты и забывает запереть дверь на замок. Чудесный сотрудник правоохранительных органов.